Глава 24. Судя по форме и размеру, твердый дульный срез, прижатый к колбу кино, принадлежал самозарядному пистолету с плазменными патронами, стандартному оружию БТД и местных правоохранительных органов. «Лежи смирно», — шепнул человек, а затем пробормотал что-то неразборчивое. Оперативники БТД, а также их снаряжение, отправились в другую эпоху. Напавший на Кина привстал, обводя глазами опустевшее поле. Кин почувствовал, что дышать стало легче, и тут же визуализировал четыре стремительных движения, после которых противник будет нейтрализован. Лежи и слушай. Первое. Левой рукой Кин отбил пистолет и крепко схватил человека за запястье. Дернул на себя, и оружие отлетело куда-то в ночь. Второе. Кин ударил противника лбом в лицо. В лунном свете тот вскинул руки и покачнулся. Третье. Опираясь на руки, Кин двинул ему ногами по икрам. Человек упал на колени, и этого было достаточно для четвертого движения – заломить ему руки, обездвижить и подчинить своей воле. Может, он и подзабыл кое-какие нюансы тренировок, но базовых навыков выживания в купе с отличной физической формой вполне хватило, чтобы реализовать задуманное. То ли он и впрямь был настолько хорош, то ли противнику редко доводилось участвовать в рукопашных схватках. Кин обвел взглядом черный склон. Пусто. Ускорителя здесь больше нет. Глаза понемногу привыкли к темноте, и темные силуэты обрели очертания. Да, действительно, шевелилась только растительность на ветру. Ускоритель исчез. При этой мысли Кин поджал губы, и напряжение в мышцах усилилось десятикратно. Он исчез. «Это был мой обратный билет», – процедил Кин сквозь стиснутые зубы и дернул противника за руку так, что тот вскрикнул от боли. «Единственный шанс помочь Миранде, и его больше нет, из-за излишнего усердия какого-то охранника или претенциозного вигиланта. В сознании возник новый список, и мысли помчались будто по скоростному шоссе. Столько вопросов. Если бы прежний Кин, человек, живущий в пригороде, с нуклеарной семьей, мог заглянуть в темные и зловещие недра своей натуры, это зрелище потрясло бы его до глубины души. Допроси его, сломай руку, возьми в заложники, выпытай информацию, убей. «Кин, перестань!» Этот возглас принадлежал не человеку в захвате, но стоявшей рядом женщине. «Пенни!» «Перестань, Кин! Умоляю, это я, Пенни!» Выбежав из темноты, она присела рядом, и ее дыхание коснулось его щеки. «А это Маркус! Прошу, отпусти его!» «Маркус?» «Маркус приставил к моей голове пистолет?» Кин еще сильнее заломил ему руки, и Маркус охнул. «А как же все эти разговоры о дружбе?» — сказал Кин. «Прошу, перестань! Пистолет не заряжен!» — ответила Пенни, тронув его за плечо. «Он для вида!» Секунда тишины, затем глухой стук упавшего предмета. Пошарив пыли, Кин нащупал холодный металл оружия. Судя по весу и форме, пистолет был настоящий. Индикатор заряда на тыльной стороне рукоятки горел тускло-красным. Пусто. Ярость превратилась в нечто меньшее, в обычный гнев, уже не затмевающий сознание и позволяющий мыслить связно. «Маркус, это было глупо, я мог тебя убить!» «Но мне казалось, ты растерял навыки. Виноват, ошибся!» Маркус кое-как поднялся на ноги. Всякий раз, когда он морщился от боли, на лицо ему ложились глубокие тени. «Кин, давай все обсудим, мы что-нибудь придумаем», — сказала Пенни. Слова утешения прозвучали с неестественной небрежностью. Отговорка человека, привыкающего к мысли, что он живет в незнакомом мире, — Где путешествие во времени не вымысел, а реальность. Теперь она видела все своими глазами, а с учетом оставленной Кином записки. Какие еще нужны доказательства? Пенни. Как ты здесь оказалась? В другой ситуации этот вопрос прозвучал бы как обвинение или угроза. Но сейчас Кин произнес эти слова с распростертыми руками, и Пенни утонула в его объятиях. Котята донимали да Акашу, и она стала царапать дверь спальни. Я проснулась, увидела, что тебя нет, а потом нашла записку. Мне вовсе не хотелось так поступать, но выбора не было. Продолжая обнимать ее, Кин рассказал о своем плане, о том, как собирался напасть на сотрудников бюро, украсть снаряжение и отправиться в прошлое. И хотя он не видел лица Пенни, ясно было, что она не пришла в ужас от его откровений. «То есть все, что ты написал?» Люди действительно научились путешествовать по разным эпохам. Маркус пытался меня убедить, объяснял, что вы ловите преступников, как полицейский только во времени». В памяти мелькнуло воспоминание. Хезер показывает Миранде фильм «Патруль времени». Тогда, услышав это название, Кин не сдержал ухмылки. Но теперь оно напомнило лишь о том, что нужно было сделать, и о том, кто ему помешал. Кин посмотрел Пенни в глаза. Это ты его позвала. Если все это правда, однажды я уже потерял у тебя и второй раз не сдамся без боя. Но твой брат хочет именно этого, чтобы я сдался. Послушай, тяжело вздохнул Маркус и всплеснул руками. Этот твой план просто посмешище. Даже если переживешь прыжок, БТД сразу отправит за тобой еще одного агента. Тебя убьют и дело с концом. К тому же эти двое отправились не в эпоху Миранды, А в 2062 год в бюро сразу засекли бы расхождение в параметрах ускорителя. Кин, это бессмысленно. Вот что я имел в виду, говоря, что выхода нет. Смирись. Знаешь что? На решительном лице Маркуса проступила глубокая усталость. Даже не смирись, а уступи. Он был прав. Логистику Кин не продумал. Техническими деталями занимались сотрудники отдела планирования и эвакуаторы. Агенты вроде кино просто выполняли задания. Но слова Маркуса пробудили еще одно воспоминание, теперь о крупице знаний, полученной на лекции или практическом занятии. Отпечаток, оставленный при перемещении во времени, сохраняется в эпохе прибытия до пяти дней, и его можно засечь аппаратурой бюро. Чтобы запутать следы и затруднить поиски, надо совершить еще один прыжок в ту же географическую область и в тот же промежуток времени. Кин готов был пойти на такой риск. «Уступить? Позволить тебе убить Миранду?» «Пойми же, Кин!» — сокрушенно простонал Маркус. «Это не убийство, а восстановление порядка вещей. С ней поступят по-честному». «Так, подожди!» — встряла Пенни. Она высвободилась из объятий Кина, повернулась к брату и подбочинилась. «Что это за разговоры?» «Пенни, я не собираюсь рассказывать о нюансах нашей работы. Сегодня мы и так нарушили множество правил». «Ты собираешься убить дочь Кина или нет?» Маркус ответил молчанием, а Кин объяснил Пенни, в чем заключается работа эвакуатора. «По должностной инструкции, но с поправкой на особенности конкретного случая, где Маркус настоял на изменении параметров задания. При разглашении каждого секрета Маркус сердито морщился, но Кин плевать хотел на его недовольство. Пенни, напротив, вообще никак не реагировала на его слова. Впитывая информацию, она смотрела в пустоту. Еще бы, ведь только что обнаружилось, что двое ее близких людей вовсе не те, за кого себя выдавали. «Ты не говорил, что убьешь ее сам!» Наконец сказала она, «Какая разница?» «Разница в том, что раз уж ты отправляешься в ту эпоху, мог бы что-то придумать». Сложив руки на груди, Пенни прожгла Маркуса сердитым взглядом. «Не могу я ничего придумать», — возразил ей брат. «Сколько раз повторять? Миранду не спасти! Это не под силу ни мне, ни кому-то еще!» Он поднял глаза к небу и тяжело вздохнул. «Думаешь, мне хочется ее убивать?» «Разве нельзя забрать ее сюда в наше время?» «Она родилась 150 лет назад. У нее другая темпоральная чистота, и эту аномалию немедленно засекут транспондеры бюро. Миранду найдут через сутки, если не раньше». «Ну хорошо, чисто теоретически. Как вы могли бы ее спасти?» «Это был не вопрос, а требование». Закусив губу, Кин прокручивал в голове всевозможные сценарии, пока не выбрал самый убедительный. Уговорить замдиректора отменить задание, поскольку Миранда не представляет опасности. «Опять ты за старое!» — вмешался Маркус. «Нет, это невозможно!» «Забудьте о правилах!» — посоветовала Пенни. «Кин, что можно сделать в данной ситуации?» «Ну...» Мысленному взору явилось альтернативное будущее, где Кину сопутствовала удача, где ему каким-то образом удалось замести следы и сделать так, чтобы ситуация разрешилась без последствий. Сначала надо убедить бюро, что задание выполнено, предоставить доказательства, что объект уничтожен, затем взломать базу окружного архива и внести нужные изменения, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. Далее агент успешно вернется домой, а Миранда порвет все связи с прошлой жизнью и сбежит куда-нибудь под новым именем. Но прежде всего она должна дать согласие. Кин умолк и поднял глаза на рассыпанные по небу звезды. «Видишь, в чем проблема?» Вздохнул он. «Если в бюро узнают, что дело не завершено, Миранде не спастись. Да, мы умеем путешествовать во времени, но творить чудеса не в наших силах. Некоторые из непроизвольных движений Пенни указывали, что она встревожена или растеряна. Но еще один знакомый жест означал, что она глубоко задумалась, например, пытаясь подобрать ингредиент, способный превратить провальное блюдо в кулинарный шедевр. В такие моменты она, глядя вверх и вправо, простукивала по подбородку указательным пальцем левой руки то быстрее, то медленнее, то снова быстрее. Глядя на это, Кин всегда представлял, как в ритме простукивания работают синапсы у нее в мозгу. В таких случаях, через 20-30 секунд, мысли Пенни переходили в турборежим, и палец неугомонно стучал по подбородку. Все быстрее и быстрее. «Что если...» — начала она в размеренном ритме, не совпадающем с движениями указательного пальца. «Что если заменить ингредиент?» «Что, что заменить?» Кин оглянулся на Маркуса. Тот, не отрываясь, смотрел на сестру. «Главный ингредиент. Когда клиент делает особый заказ, допустим, у него аллергия на какой-то продукт, мы меняем соответствующий ингредиент, но так, чтобы рецепт остался прежним, а результат предсказуемым. Быть может, в нашем случае сделать то же самое? Как-то инсценировать гибель Миранды? Убедить начальство, что задание выполнено?» «Вот смотрите, у нас есть инсайдер», — указала она на Маркуса. «И еще человек, выполнивший десятки заданий», — указала она на Кина. «Это уже кое-что». Кин ожидал, что Маркус снова начнет распинаться о нормах и правилах. Однако из заброшенного младшей сестрой вызова, вернее сказать, из-за ее участия во взрослой игре, он заговорил в ином ключе. «Неплохая мысль. Мы постоянно подделываем архивные записи». Быть может, получится раздобыть мертвое тело, страшная автокатастрофа, пожар на месте происшествия, ну и так далее. Затем, если сфальсифицировать данные, никто не станет выяснять, правда это или нет. Кин не раз задавался вопросом, как выглядит мозговой штурм эвакуаторов, прежде чем информацию передают действующим агентам. Должно быть примерно так. «Но в одиночку я не справлюсь. Надо, чтобы со мной отправился кто-то еще». «Нет, Кин», — поднял руку Маркус, — «даже не думай. Я не допущу, чтобы ты погиб во время прыжка». «Поздно, никуда не денешься. Где гарантия, что мы успеем уговорить кого-то до завтрашнего вечера? План не сработает, если по прибытии с тобой случится припадок. Сумеешь поставить себе стабилизирующий укол, находясь в бессознательном состоянии? Даже если так, гарантии быть не может. Врачи запретили тебе путешествовать во времени и сделали это не без причины». «Но это наш лучший вариант!» «Тебе нужен напарник? Алло!» Подняла руку Пенни. «Вот она я, здесь, перед вами!» Она расправила плечи. В свете звезд Кин ясно разглядел ее лицо и в груди поднялась теплая волна гордости, о которую разбился зябкий ветер. Не будь здесь Маркуса, Кин стиснул бы Пенни в объятиях как минимум на час. «Нет, Пенни, ты шеф-повар!» «Гражданское лицо. Тебе нельзя так рисковать. Поверь, когда дело касается семьи, риск меня не волнует». «Я должен обеспечить тебе безопасность, ведь я твой брат, а ты моя младшая сестра. Для прыжка во времени нужна подготовка, физическая и психологическая, теоретические занятия, тренировки, нормативы, квалификации и так далее», произнес Маркус, загибая пальцы. «Хватит командовать!» «Нет, Пенни, к такому ты не готова!» Разговор перешел в поле соперничества между братом и сестрой. Кину и Маркусу доводилось путешествовать во времени, причем в самом буквальном смысле. Но этот спор на горном склоне послужил порталом в детство Маркуса и Пенни. Оба раздували ноздри, притопывали и все сильнее повышали голос. Кин развеселился бы от души, но ставки были слишком высоки. «Пенни, это полнейшее безрассудство. Послушай, нет, Маркус, ты все время мне рот затыкаешь. Кухонные дела в корне отличаются от путешествий во времени. Повторяю, в корне. И все равно все будет так, а не иначе. Нет, не будет. Говорю же, будет, значит, будет. Да, говоришь, но исключительно из вредности. Только представь, какой это риск но Пенни вскинула руку, и Маркус осекся, не закончив предложение. «Так, хватит!» — сказала она брату негромко, но с такой твердостью, будто готовилась к этому моменту больше 30 лет. «Я вовсе не вредничаю. Мы рискуем ради любви. Ты просто боишься это признать и всегда боялся». Она взглянула на Кина. «Что мне надо знать, чтобы подготовиться?» «Честно говоря...» сказал Кин, прокручивая всю процедуру в памяти. «Просто закрой глаза, держись покрепче, а как окажешься на той стороне, сделай глубокий вдох». «Закрыть глаза, держаться покрепче, сделать глубокий вдох». Пенни кивнула Кину, взяла его за руку, и они развернулись единым фронтом в атаке на казенную логику Маркуса. Эти трое спорили на пустынном участке. Ни деревьев, ни кустов, только ветер в лицо и пыль под ногами. От слов Пенни Кин чувствовал себя выше, сильнее, умнее, будто каждый житель области залива мог заглянуть сюда и увидеть, насколько смелой и решительной оказалась его женщина. Однако сама Пенни не разделяла его эмоций. Напротив, стояла с каменным лицом, но не равнодушным, а целеустремленным. «Но «Ну и чего мы ждем?» – спросила она. «Пора заняться спасением дочери».